134. Без страшно смотреть в глаза опасности, и самому худшему будет победа над ними. Главное не питать страх и не бояться ничего, без страша и тень рассеет. Встретиться с обвинителями дел своих всё же когда-то придётся, и нужно сметь их всетить стойко, не теряя равновесия. Конечно, над защищаться, ибо право судить не дано смертным, но врагов не избежать.